Глава пятая. Вот уже который день мой мир состоял преимущественно из серой каменистой пустоши с одной стороны и рыжеющих ближе к горизонту барханов с другой. К тому же этот мир мирно покачивался, словно переваливался с одной ноги на другую. Хотя я знал, что покачивалась именно я. Вернее, мой полонкин, в котором я полусидела, полулежала, поджав ноги, закутанная в белые одежды, Так как этот цвет якобы помогал легче переносить жару, как по мне одежда нисколько не спасала, и часами напролет я занималась лишь тем, что старалась не умереть от этого пекла и в этом пекле. Но ведь еще был песок, приносимый пустынными ветрами. Несмотря на задернутые шторки полонкина, он все равно пробирался внутрь, с каждым вздохом попадал мне в легкие, лес в глаза, нравилось забраться под одежды и проникнуть везде. Единственная польза от ветра — пусть его порывы нисколько не приносили прохладу, зато на несколько секунд они избавляли меня от горьковато-резкого овчины, смешанной с навозом, запаха, который шел от верблюдов нашего каравана, от моего собственного верблюда, на котором был установлен паланкин. И этому не было ни конца, ни края, ни раскалённой под жарким солнцем Астара пустынь, ни пескам, ни нашему путешествию в Магдеш, Верблюдов было 12. На горбах у двух стояли наши с и Паланкин. Остальных нагрузили поклажей. Везли воду и еду для долгого путешествия. А заодно шатры, которые разбивали на привалах. Вел караван, закутанный в серые одежды, суровый пустынный воин Мегди, во многом напоминавший мне Шахира. К тому же в дороге нас сопровождала дюжина стражей и три мага. И все для того, чтобы доставить дочь Рорида Гервальда до Магдеша в целости и сохранности. Отбить любое нападение, если такое произойдет. А заодно не позволить ей, то есть мне, сбежать. Но я и не пыталась. Пусть караван двигался только по утрам до обеда, когда жара становилась совсем уж невыносимой, и еще по вечерам, когда над нами раскидывалось бесконечное звездное небо. Но мне казалось, что пустыня забирала у меня все соки. Всю мою жизнь. Первые дни пути я почти не запомнила. Они прошли для меня в полусне, полубреду. Виноват в этом оказалась якобы настойка от головной боли из-за ушиба, которую вливал в мой рот мак, выдавая себя за заботливого лекаря. А на деле это был маковый отвар. Думаю, они боялись, что вы попытаетесь сбежать, госпожа сказала мне Маиса на третий день. Вернее, это была ночь. Мы остались с ней в поставленном на ночь шатре одни. А снаружи нас краулила стража. В тот день я более-менее пришла в себя, потому что никакого отвара мне больше не давали. Первые два дня мы шли вдоль реки, и по дороге еще попадались города, рассказывала мне Маиса. Но потом все сменилось пустыней. Тогда-то настойку вам стали давать меньше и вы очнулись, госпожа. Я прекрасно понимала причину подобных действий. Наш караван покинул провинцию Фисанию, и теперь мы были где-то в бесконечной неизвестности, а заодно и в непосредственной близости к Великой пустыне, двигаясь по ее краю. «Во старе неспокойно», — продолжала горничная. «Мне было строго-настрого запрещено покидать наш шатер, но на мои это правило не распространялось. Я слышала, что говорят возле костров. Мигди специально выбрал такой путь для нашего каравана, чтобы избежать любой встречи с разбойниками. Поэтому мы идем вдали от торговых путей. Мне же казалось, что причина была немного в другом. Рорит хотел, чтобы его подарок непременно прибыл в Магдеш, к пустынному ястребу. Я опасался вовсе не разбойников. Он боялся, что меня попытаются освободить те, кому я дорога. «Не знаю насчет Касима», — шептала в ответ на мой вопрос Маиса. Ничего не слышала о его судьбе. Зато в лагере говорят, что все викинги выжили. Кто-то серьезно пострадал, но шейх вовсе не приказал их казнить. Вместо этого они уплыли из-за Стара. Неужели об этом говорят возле костров? Моиса покивала. Еще как говорят. С нами шестеро из Дворцовой стражи. И они недовольны тем, что Рахар позволил людям из Хиедвига уйти хотя они прикончили много народа. И флот шейха даже не потопил их смешные корабли с изогнутыми носами. «Драккара из Хедвига», — отозвалась я, мечтая о море, прохладном ветре и брызгах горьковато соленой воды в лицо. Но вместо моря и прохлады на следующее утро я снова пыталась не умереть от жары. Заодно прекрасно понимала, что бежать мне некуда, даже если я накоплю достаточно магии на одну или два заклинания. И нам с Маисой удастся избавиться от стражей и отправиться незамеченными в звездную ночь Астара, долго мы не протянем. Пустыня убьет нас уже на следующий день. А если мы украдем верблюдов, это представлялось мне маловозможным, но все-таки то, быть может, продержимся пару-тройку дней. Поэтому я лежала в шатре или сидела в полонке, не мечтая о неизбыточном. Щупала и крутила браслеты, так долго, пока не стерла запястье в кровь. Маиса пошла жаловаться на мои раны, и маг каравана обработал их пахучей мазью. «Вижу, вы отыскали место для ключа», — произнес он, потому что я все таки нашла едва заметную, залитую воском и выкрашенную в темный цвет прорезь. Выковырила оттуда воск, раздобыла вилку, отогнула зубец, но у меня ничего не вышло. «Сами замок вы не откроете», — добавил маг. «А в караване, спасибо богам, ключа нет». «И за что им спасибо?» Удивилась я. «Если то, что я о вас слышал, госпожа, чистая правда, то освободись вы от браслетов, мы бы с вами не совладали». «Не совладали», — сказала ему, не став кривить душой. Поэтому шейх Рахар отправил ключи в Макдеш с другим караваном произнес маг так что советую оставить свои руки в покое в этом нет никакого смысла вы только причините себе боль затем добавил еще четыре дня и мы будем на месте наконец дней стало три а потом и два после чего я увидела то что заставило мое сердце забиться быстрее настолько что я презрела весь этот песок жару и запах а еще вид на грязный зад вышагивающего передо мной верблюда. Вместо этого высунулась из полонкина и уставилась вдаль, не в состоянии поверить собственным глазам. И не верила им так долго, пока впереди не показалась небольшая деревушка, в которую и вошел наш караван. С двух сторон потянулись унылые глинобитные дома. По пыльной улице бегали босоногие и оборванные детишки, прогоняя с нашего пути таких же пыльных и худых кос. Но я смотрела вовсе не на бедные хижины и не на замотанных в светлое одеяние женщин, несущих на головах кувшины от единственного на всю деревню колодца. Я глядела на далекие и высокие горы, на чьих вершинах белели ледники, до боли в глазах сверкавшие на послеобеденном солнце. И думала я о том. Размышляла, что уже видела эти самые подёрнутые синеватой дымкой очертания гор. И за дня в день смотрела на них из окна, валяясь при смерти в караван-сарая, стоявшем. Вон там он и стоял, буквально в сотни метрах отсюда. Правда, деревушка тогда выглядела совсем по-другому. Домов у ней было намного больше, повсюду расхаживали люди, вели за собой нагруженных по верблюдов. Лавки стояли с распахнутыми дверями. Много, много лавок. И в них продавали все сокровища Астара от специй чудесных шерстяных ковров до шелковых тканей, украшенных умелой вышивкой местных мастериц. Потому что через это место, расположенное на торговом пути, постоянно проходили караваны, основной источник дохода и даже богатства местных. Но все изменилось. Как же все изменилось с тех пор? С трудом оторвавшись от зрения горных вершин, они манили меня так, словно там был запрятан огромный магнит. Я посмотрела в сторону, где раньше стоял караван-сарай, но увидела лишь остатки из стен, занесённых песком. А ведь рядом была и чихана, и лавка, в которой продавали ковры. Я знала, что за воспоминания меня посетили. Они не были моими, потому что принадлежали Густаву Террису. Именно здесь, в этой деревушке, путешествуя по Астару со своим учителем, три сотни лет назад, Террис заболел пустынной лихорадкой которая уложила его в постель почти на две недели. Но Джеймс Софин не стал дожидаться выздоровления единственного ученика. Ушёл, взяв проводника из племени Джитсу, в те самые горы, решив самостоятельно отыскать оазис Салюбарь. Назад он уже не вернулся. Поборов лихорадку, Густав Террис хотел отправиться следом, но был слишком слаб. К тому же у него заканчивались деньги. Оставшихся астарских дукаров не хватало на то, чтобы взять толкового проводника и снарядить поисковую экспедицию. Поэтому Террис отправился на запад. Решил вернуться в Хастор найти верных людей, которые помогут разыскать его учителя и артефакт. Но в астар Террис уже больше не попал. Его жизнь обрывалась в графстве Триронга, где подлый удар в спину ему нанесли предатели из рода кеттеров.